Глава 14. Один за другим появлялись остальные властелины. Как ни странно, никто не выглядел удручённым. Наконец-то они были на знакомой земле, почти дома, так сказать, и по словам Тиориона, наконец-то могли отъестся. Врата, через которые они прошли, были правым гексагоном в огромной паре, установленной на высоком холме. Окрестности выглядели знакомыми. Властелины тотчас напились в ближайшем ручье и отобедали рыбой, которую наловил Тиорион. Выставив охрану, все уснули и лишь на следующий день обследовали местность. Через полчаса не осталось ни капли сомнений, что они вернулись на громадный остров, который местные жители называли мать всех островов. "Да, это те самые врата, с которых начались наши злоключения", сказал Вольф. Тогда мы пошли в правый гексагон. Так что левый может привести нас в мир Уризена. Но ну и что, отозвался Тармас, не сказал бы, что это самый желанный из миров. Но не лучше ли наслаждаться жизнью здесь, чем отправиться навстречу верной гибели и провести остаток своих дней в застенках Уризена? Почему бы нам не забыть о вратах? Здесь есть пища, вода и женщины аборигены. Пусть Уризен сидит на своём троне, и ждёт нас, пока не сгинет. Не забывай, что без соответствующих лекарств ты состаришься и умрёшь. Тебе этого хочется? Кроме того, нет никакой гарантии, что Оризан не заявится к нам, если мы не пойдём к нему. Нет, вы можете прохлаждаться здесь сколько угодно, а я намерен продолжать борьбу. Видишь ли, Тармос, у ядовина есть веская причина действовать, криво усмехнулась Вала. Его любовница Между прочим, не из властелинов, а простолюдинка с земли захвачена в плен у Ризенном, так что пока она в руках отца нашему брату не сидится. Вы вольны поступать, как вам вздумается, сказал Вольф. Но я сам себе хозяин. Он поглядел на небо, две огромные планеты, видневшиеся в этот момент на чуть заметную полоску, похожую на чёрную комету, и добавил: "Кстати, для чего нам ломиться в парадные двери?" Где нас намертво поджидает Уризен, почему бы не воспользоваться чёрным ходом или, если угодно, форточкой. В ответ на последовавшие недоуменные вопросы, Вольф изложил мысль, осенившую его, когда он смотрел на другие планеты и комету. Властелины решили, что он сошёл с ума, а идея его просто безумна. Почему бы и нет, настаивал Вольф. Всё необходимое мы вполне можем достать. даже если для этого придётся мной пройти через врата, а до Апирамадзума всего 25.000 миль, почему бы не отправиться туда на ракете? Построить аэростатный космический корабль, воскликнул Ринтрах. Джадавин, жизнь на земле повредила твой рассудок. Мне, конечно, потребуется ваша помощь, продолжал Вулф, как ни в чём не бывало. А осуществить задуманное представляется задачей большой сложности. Понадобится не только время, но и колоссальные усилия. Однако задача осуществима, уверяю вас. «Допустим, что так», – заметила Вала. «Но что помешает отцу заметить и уничтожить корабль, когда мы будем в космосе? Тут придется рискнуть. Будем надеяться, что он не установил между планетами детекторов. В конце концов, зачем они нужны? Ведь единственный вход в мир через врата, которые сделаны им самим». «А что, если один из нас предатель?» – спросила Вала. Ты не подумал, что кое-кто из нас может быть доносчиком? И обо всем информировать у Резена. Такая мысль приходила мне в голову, как, наверное, и всем остальным. Однако мне не верится, что предатель согласился бы подвергаться всем опасностям наравне со всеми. «А откуда нам знать, что Резен не видит и не слышит нас прямо сейчас?» – спросил Теорион. «Ты прав, конечно. Такая возможность не исключена. Значит, придется и здесь рискнуть». Предложение Вулфа в любом случае лучше, чем сидеть сложа руки. Последовавшая дискуссия закончилась тем, что все властелины согласились помогать Вулфу. Даже самые ярые оппоненты осознали, что если план удастся, бездельников оставят на острове, и при мысли, что у кого-то вновь появится шанс стать властелином, а кому-то придётся разделить жалкое существование аборигенов, последние возражения рухнули. Первым делом Вольф наладил отношения с местными жителями. К его удивлению, аборигены ни в чём не проявляли враждебности. Они видели, как властелины исчезли во вратах, а затем вновь вышли из них. Такое было под силу только богам или почти богам. Вот почему властелинов сочли особыми и опасными существами. Туземцы были более чем счастливы сотрудничать с Вольфом, и решение было предопределено их религиозными верованиями. представлявшими мистическую и искажённую веру в властелинов. Они почитали Лоса добрым богом, а Уризена злым, своего рода сатаной. Местные предсказатели из Нахари утверждали, что наступит день, когда злова бога Уризена низвергнут, и тогда придёт для всех Алунос, рай. Вольф не пытался разъяснить им факты, пусть верят во что хотят, лишь бы помогали, собрав какие имели в этом мире материалы. Он загрузил всех посильной работой, а сам вместе с словахом пошёл во врата. Оба продвигались по воздуху с помощью прикреплённых к спинам газовых пузырей и были вооружены мечами, луками и стрелами. Один за другим проходили они во врата в поисках необходимых вещей. Они знали, что их ожидает и каких опасностей следует остерегаться. И всё же приключения выпавших на их долю хватило бы на несколько книг. Однако одного похода оказалось недостаточно, и на следующий раз их сопровождали вала и риндрах. Из мира животных, катающиеся с нарагивших подобиях коньков и передвигающиеся с помощью присосок, они несли куски стекловидной массы. Из звёзд тезмара кучи птичьего помёта, которые совместно с испражнениями их и туземцев шли на изготовление натриевой соли. Ртуть добывали у туземцев. в больших количествах, собравших её во время ливней, приносимых чёрными кометами, Каплер Тути вслужили священными реликвиями и их передали Вулфу только после того, как он заверил их в том, что серебристый металл потребуется для свержения Уризена. Выяснилось, что одно из растений острова является источником древесного спирта. Сжигая прочее деревья, заготовили древесный уголь. Планета Темпосфуджером обеспечила строителей серой. Когда Вольфу понадобились платиновые катализаторы для получения азотной кислоты, он вспомнил о цилиндрах вертящегося мира. Платина имеет точку плавления 1773,5 градусов по Цельсию и обладает высокой прочностью. Не выплавить, не отрезать кусок цилиндра не было никакой возможности. Однако Вольф решил задачу, воспользовавшись собственными устройствами Уризена. Он взял с собой всех властелинов, хотя Тирион и Тармос сильно возражали. Окружив подвижные гексагоны блязницы, их подвели к краю цилиндра. Здесь-то Тирион понял, зачем ему было необходимо совершать это путешествие. Его вес потребовался для того, чтобы заставить врата опуститься к изгибающемуся краю цилиндра. Силы, удерживающие врата над поверхностью, были сильны, но не могли сопротивляться весу и мускулам властелинов. часть дуги прошла в один гексагон. Если бы врата остались неподвижными, кусок цилиндра просто бы выступил через парные врата на другом цилиндре. Но врата перемещались и, действуя как своего рода ножницы, отрезали ту часть, которая прошла через арку. Установив врата на место, вастелины прошли через них на следующий цилиндр и нашли кусок платины. Затем они воспользовались имеющимися там вратами, чтобы рассечь кусок на более мелкие части. Перенёвшись на цилиндр с вертящимися смертоносными вратами, вольф, кидая камни и следя за их исчезновением, пометил безопасную сторону мазком жёлтой краски, принесённой с водного мира. Больше эти врата не доставляли им затруднений. Постепенно вольф определил точную направленность каждого гексагона и мог попадать в нужный ему мир кратчайшим путём. Остров водной планеты К этому времени превратился в гигантскую кузницу, полную дыма и зловония. Выслушивая жалобы туземцев и властелинов, Вольф то насмехался, то грозил соответственно. Он без устали подгонял всех, и так минуло 60 тёмных лун. Работа продвигалась медленно, то и дело принося разочарования. Часто отдельные операции бывали опасны для жизни. Вольф с ловахом продолжали походы по мирам доставляя необходимые материалы. Аэростатный космический корабль был уже наполовину готов. Еще немного, и он покинет планету. В стратосфере поле притяжения быстро ослабеет, в чем теории он сильно сомневался. И корабль использует притяжение темной луны, чтобы набрать большую скорость. Затем пороховые ракеты придадут ему ускорение. Изменять направление движения можно будет с помощью небольших взрывов пороха. и газовыми струйками из пузырьков. Вольф еще не решил всех проблем, связанных с регенерацией и циркуляцией воздуха в герметичной гондоле и с трудностями жизнеобеспечения в невесомости. Впрочем, сила тяжести на корабле частично останется. До верхних слоев атмосферы они поднимутся за счет расширения газа в пузырях, но затем попадут в поле притяжения Луны, и лишь пороховые ракеты, должны придать кораблю достаточное ускорение, чтобы преодолеть притяжение водного мира. Если же тяготение планеты преодолеть не удастся, они вполне могут оказаться пленниками лунной орбиты. Никакие математические расчёты не подскажут, как избавиться от притяжения и выбрать необходимое направление, заметил Вольф Луваху. Придётся действовать по наитию. Будем надеяться, что у нас неплохой нюх, отозвался Ловах. Скажи, Ты и вправду считаешь, что у нас есть шанс? Надеюсь, ответил Вольф. Но сейчас стоит подумать о других вещах, например, о космических костюмах, в которых мы будем работать. Нам придётся носить скафандры, когда мы будем в гандоле, так как нельзя будет полагаться на её полную герметичность. Уже приготовили гремучую ртуть для взрывных головок. Это была тёмно-коричневая смесь, полученная в взаимодействии ртути с пирра и концентрированной азотной кислоты. Азотную кислоту, окислившую серу до да серной кислоты, получили путём нескольких химических превращений. Соль натрия, кристаллизированную из птичьего помёта и человеческих испражнений, нагрели с серной кислотой, последнюю получили сжигая серу с селитрой, то есть с калием или натрием. Свободный азот, выделенный из воздуха, смешали с водородом из газовых пузырей и получили аммоний Аммонии при соответствующей температуре смешались с кислородом из пузырей, вырабатывающих кислород. Смесь пропустили через тонкий проволочный смеситель, выполненный в виде контактной платины, чтобы одновременно подвергнуть катализу. Полученные в результате азотные окислы смешали с водой и путем перегонки получили концентрированную кислоту. Материалом для тигелей, контейнеров и труб послужило стекловидное вещество сахара. С планеты конькобежцев чёрный порох приготовили из древесного угля, серы и селитры. Вольфу также удалось получить из солей азотной кислоты взрывчатый порох. Однажды Вала сказала: "Не кажется ли тебе, что мы делаем черезчур много пороха? Мы ведь всё равно не сможем взять с собой так много, иначе корабль просто не оторвётся от земли". "Верно", ответил Вольф. "Но может быть, ты поинтересуешься?" Почему я размещаю взрывчатку в разных местах? Потому что порох самовозгорается. Храня запасы по отдельности, я сохраню большую часть, если какой-нибудь склад взорвётся. Властилины побледнели, а Рентрах осведомился. Ты имеешь в виду, что взрывчатка, которую мы возьмём на корабль, может взорваться в любую минуту? Именно так. И боюсь, что это ещё один неизбежный риск. Шансы на успех малы, но не следует отчаиваться. Разве вы не чувствуете иронии в том, что Уризен сам снабдил нас материалами для собственной гибели? Он сам вложил в наши руки оружие, которым мы разрушим его сверхтехнику. Если нам повезёт, конечно. Если мы останемся живы, то непременно посмеёмся, пробормотал Ринтрах. Однако мне почему-то кажется, что смеяться будет Уризен. Старая русская пословица гласит: "Когда деньги уплатил, веселейься, что хватит сил". И ещё Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. В ту ночь Вольф прошёл в хижину Луваха, почувствовал на плече руку, Лувах моментально проснулся. Он уже схватился за нож, сделанный из кремня. На планете Фуджеров, но Вольф сказал: "Я пришёл поговорить с тобой, а не убивать". Лувах: "Ты единственный, кому я могу довериться. Мне нужна помощь". "Спасибо, брат. Ты лучший из нас. Я знаю, ты не способен на предательство". Часть того, что я собираюсь сделать, может показаться на первый взгляд предательством, но это необходимо. Слушай внимательно, младший брат. Час спустя, нагруженные лопатами и топорами, они вышли из хижины и направились к холму, на котором стояла пара врат. Здесь их уже ждали 20 туземцев, пользующихся доверием у Вольфа. Они принялись копать, обрубая сплетение гниющей растительности и корни пузырей, образующих остров. Все работали слажено и быстро, так что к тому времени, когда луна зашла и увела с собой ночь, канава вокруг холма была закончена. Все продолжали работать до тех пор, пока лишь несколько футов древесных корней не отделяли дно раскопок от уровня моря. Затем в канаву заложили азотную селитру и взрывчатку и старательно забросали их нарезанными корнями и грязью, стараясь замаскировать все следы земляных работ. Стоит только взглянуть, и любой догадается, что здесь копали, сказал Вольф. Но будем надеяться, что сюда никто не придёт. Я ведь объявил, что сегодня день отдыха, так что все будут спать. Он поглядел на врата. Теперь нам предстоит обойти все планеты, и сделать это надо быстро. Добравшись до планеты Темпос Фуджеров, Вольф дал Луваху одно из своих духовых ружей. Оно было сделано из полова, похожего на бамбук-растение. входившего во флору матери островов. Аборигены пользовались им, чтобы стрелять дротиками с наконечниками из костей особого вида рыбы. С этим оружием они охотились на птиц и крыс, живущих на острове. Вольф и Лувах зашли в каньон и сбили там 5 фуджеров. Когда Вольф подбирал их, он нашёл нору, в которой жили кроновольки. Он засунул конец духового ружья в нору и выпустил дротик, выждав минуту. Он просунул в нару руку и вытащил оттуда спящего хроноволка. Животных, которые находились в бессознательном состоянии, бросили во врата, которые вели по всей вероятности в мир Уризена. Возможно, что те и другие врата вели лишь на следующий второстепенный мир, как и врата на планете вращающихся цилиндров. "Я надеюсь, что маленькие животные заденут сигналы тревоги Уризена", сказал Вольф. Эти сигналы на некоторое время отвлекут его. Возможно, также, что способность Фуджеров и Хроноволков удваиваться и прыгать во времени даст им шанс выжить некоторое время. Может быть, им даже удастся размножаться, попасть во дворец и разрушить какое-то количество ловушек и сигнальных устройств, пока Уризен будет ломать голову над тем, что происходит. Он отвлечётся от врата, через которые ожидает нашего прихода. Хорошо, если так, отозвался Лувах. Боюсь только, что гексагоны-близнецы здесь и на водном мире просто ведут на другую, второстепенную планету. Нет ничего надёжного в этих мирах, заметил Вольф. И даже бессмертных вольстелинов за каждым углом ожидает смерть. Так что давай-ка завернём за угол. Они прошли через врата Вельтезмира, не обнаружив никаких признаков охраны животных. Вольф очень обрадовался, так как считал весьма вероятным Что они попали в крепость Уризена. Спутники вернулись в водный мир, и Вольф отправил Луваха с заданием, провожая его задумчивым взглядом. Возможно, он и ошибался, подозревая Валу в тайном сговоре с отцом, но уж слишком ей везло. При малейшем подозрении на опасность, она почему-то оказывалась всегда в безопасном месте. А как уверенно она держалась, когда они спускались в реку среди ледяных скал, даже Тиарон тогда устал до полусмерти. Хотя вода, можно сказать, его родная стихия, она же плавала без устали. Вольф подозревал, что в ее поясе скрывалось устройство, позволяющее ей с такой легкостью держаться на поверхности воды. А гексагоны, каждый раз выбираемые ею врата, вели на второстепенную планету. Неужели ни один из них не вел в крепость Уризена? Нет, уж слишком самоуверенно она держалась, это на нее не похоже. Она явно вела двойную игру. Вала ненавидела отца, но могла сговориться с ним, чтобы погубить братьев и кузенов, ведь она их не ненавидела не меньше. Она вполне могла носить при себе ловко припрятанный передатчик, таким образом Уризен мог всё слышать, а возможно и видеть. Она же наслаждалась этой игрой, совмещая роль беспристрастной наблюдательницы и участницы, подверженной всем опасностям. Уризен уже зрелище смертельно опасных приключений тем более доставляло удовольствие, что напоминало своеобразное спортивное соревнование. Вернувшись к холму, Вольф принялся притворять в жизнь последний этап плана. Аборигены почти закончили грузить корабль чёрным порохом, селитрой и гремучей ртутью. Наполовину выстроенный корабль состоял из двух каркасов, сделанных из полого бамбука с газовыми ячейками. Каркасы представляли собой верхние и нижние палубы. И соединить их можно было позднее. С самого начала он знал, что использовать этот корабль для космического путешествия невозможно. Он вообще сомневался, что корабль взлетит, а если и взлетит, то сможет ли преодолеть притяжение планеты. Шансов на успех практически не было, но он делал вид, что уверен в успехе, и поэтому работы продолжались. Так что любой шпион, будь он среди властелинов Или посторонний наблюдатель был бы одурачен. Возможно, что Уризен наблюдает за ними и сейчас не домывая, что они собираются предпринять. Если так, то когда он узнает, будет слишком поздно. Аборигены отпустили канаты, которыми были пришвартованы обе половинки корабля, и те, поднявшись на несколько футов в воздух, остановились. Тонны взрывчатки не давали взлететь выше. Высота была примерно той, что требовалось Вулфу. Он подал сигнал, и туземцы начали толкать обе части корабля в сторону холма, до тех пор, пока не подвели их к самим вратам. Каждая половина была как раз таких размеров, чтобы пройти в шестиугольную арку. Собственно, для этой цели Вольф и приказал строить корабль двумя раздельными частями. Цельный корабль никак не мог бы протиснуться в узкое пространство. Даже сейчас каркасы проходили в отверстие буквально в притирку. Вольф поджог фитили на боях парящих в воздухе половинках корабля и дал сигналы людям. С дружными возгласами туземцы принялись подтаскивать каркасы. Стоя чуть поодаль, Вольф смотрел сквозь арку на ландшафт острова. Но вот нос одной из половин ок вошёл во врата и исчез, словно обрубленный. Следом исчезла и корма. Из зарослей вышел лувах с бесчувственной валой на плечах. За ним встревоженные Я забеспокоенные шагали остальные властелины. Вольф объяснил им, что собирается делать. Я не мог доверить свои планы никому, кроме Луваха, сказал он. Я подозреваю, что Вала шпионит для отца. Может быть, она не виновата, но рисковать не стоит, поэтому и попросил Луваха позаботиться о ней. Надеюсь, он ударил её не слишком сильно. Мы возьмём её с собой, и к тому времени, как она придёт в себя, оправданы ли подозрения или нет. Она уже не сможет нам помешать. Теперь одевайте скафандры. Они будут действовать в воде так же хорошо, как и в космосе, даже, пожалуй, лучше, поскольку их делали специально для погружения в воду. Ловах посмотрел на врата. Ты думаешь, что взрывчатка сработает? Трудновато сказать. Вольф пожал плечами. Врата односторонние, так что с этой стороны мы, конечно, взрывы не услышим. Но будем надеяться, что запал сработал. и часть ловушек уничтожена. И если так, то Уризен должен весьма расстроиться и удивиться. Лувах облачил Валу в защитный костюм, затем оделся сам. Вольф посмотрел, как бежит огонь по фитилям, укрытым в полые бамбуковые трубки. Фитиля подходили непосредственно к взрывчатке, пороху, аммоневой селитре и гремучей ртути, уложенными по дну, вокруг холма с вратами.